Некоторое время Диаманда молча смотрела на нее. Щека ее была красной от пощечины. Что ж, я уйду, наконец, промолвила она. Матушка опоздала лишь на секунду. Диаманда бросилась к камням. Глупая девчонка, только не туда! Фигура девушки уже становилась меньше, хотя находилась она всего в нескольких футах. Пропади ты пропадом! Матушка бросилась за ней. Платье ее громко затрещало, разрываясь там, где зацепилось за кочергу. Кочергу на всякий случай матушка принесла с собой, и сейчас этот предмет ведьмовской самообороны вырвался из ее рук и с гулким звоном прилип к одному из плесунов. Потом из матушкиных башмаков вылетели все гвозди и тоже устремились в сторону камней. Железо не могло пройти в тот мир. Там железо находилось под запретом. Матушка уже бежала по дерну, когда поняла, что происходит. Но было поздно. Да и какая разница? Она сделала свой выбор. Сначала возникло ощущение неразберихи. Направления принялись скакать, меняться местами, извиваться вокруг. Но вскоре под ногами заскрипел снег. Цветные узоры скользили по его поверхности, отражая безумный танец вечного северного сияния, что горело на небе. Диаманда продиралась вперед, увязая в снегу. Ее обувь вряд ли годилась даже для прогулок по летнему лесу, не говоря уж о глубоком снеге. Матушкины башмаки, напротив, даже без гвоздей, могли выдержать прогулку по раскаленной лаве. Но мышцы, которые передвигали эти башмаки, слишком устали за свою долгую жизнь. Диаманда опережала матушку. Снег падал с ночного неба. Всадники, выстроившись кругом, поджидали их неподалеку от камней. Королева выдвинулась чуть вперед. Все ведьмы до единой знали, как выглядит их королева. Диаманда споткнулась и упала. Сил у нее хватило только на то, чтобы приподняться с земли. Матушка остановилась. Громко заржала лошадь королевы. — Эй, ты! — окликнул один из эльфов. — На колени перед своей королевой! Королева была вся в красном, на голове ее красовалась медная корона. — Ни за что! — ответила матушка-ветровозк. ветровозск. Ты в моем королевстве, женщина! — сказала королева. Ты не можешь приходить сюда и уходить без моего позволения. Ты встанешь на колени. — Я прихожу и ухожу, и ничего позволения мне не требуется, — огрызнулась матушка-ветровоск. — Никогда раньше его не спрашивала, не собираюсь начинать и сейчас. Она положила руку на плечо Диаманды. — Вот они, твои эльфы, — промолвила она. — Красивые, правда? Воины были больше двух метров ростом. Из одежды на них были только скрепленные вместе куски шкур, бронзовые пластины и бусы из цветных перьев. Зеленые и синие татуировки покрывали обнаженные участки кожи. Некоторые воины держали натянутые луки, и острия острел следили за каждым движением матушки. Густо смазанные салом волосы ореолом окружали их головы и хотя лица эльфов были самыми красивыми из всех что диаманде доводилось видеть в жизни у нее вдруг возникло странное чувство что-то в них было не так что-то необычное присутствовало в их выражении мы живы только потому услышала она за спиной голос матушки что с нами живыми интереснее развлекаться чем с мертвыми «Не слушай эту назойливую старуху», — сказала королева. «Ну что она может тебе предложить?» «Уж всяко больше, чем снег жарким летом», — парировала матушка. «Посмотри на их глаза. Ты только вглядись в них». Королева сошла с лошади. «Возьми меня за руку, дитя», — велела она. Диаманда робко протянула руку. «Эти глаза! Очень странные!» но ни формой, ни цветом. И злобы в них тоже не было. Зато был взгляд. С таким взглядом столкнулся бы микроб, если бы смог заглянуть в микроскоп со своей стороны. — Ты ничто, — говорил взгляд. А еще он говорил, — ты ущербна, ты ничего не значишь. — Ты животное, — настаивал он. — И домашняя скотина, добыча. На что-нибудь да сгодишься. В общем, посмотрим, — заключал он. Она попыталась выдернуть руку. «Выйди из ее головы, старая корга!» Лицо матушки покрылось потом. «Я не входила в ее голову эльфийка, но не дам войти и тебе!» Королева улыбнулась. Более красивые улыбки Диаманды еще не видела.